Глава седьмая. Князь Василий исполнил обещание, данное на вечере у Анны Павловны, княгини Друбецкой, просившей его о своем единственном сыне Борисе. О нем было доложено государю, и не в пример другим он был переведен в гвардии Семеновский полк прапорщиком. Но адъютантом или состоящим при Кутузове, Борис так и не был назначен, несмотря на все хлопоты и происки Анны Михайловны. Вскоре после вечера Анны Павловны Анна Михайловна вернулась в Москву прямо к своим богатым родственникам Ростовым, у которых она стояла в Москве и у которых с детства воспитывался и годами жевал ее обожаемый Боренька, только что произведенный в армейские и тотчас переведенные в гвардейские прапорщики. Гвардия уже вышла из Петербурга 10 августа, и сын, оставшийся для обмундирования в Москве, должен был догнать ее по дороге в Радзивиллов. У Ростовых были именинницы Натальи, мать и меньшая дочь. С утра, не переставая, подъезжали и отъезжали цуги, подвозившие поздравителей к большому всей Москве известному дому графини Ростовой на Поварской. Графиня с красивой старшей дочерью и гостями, не перестававшими сменять один другого, сидели в гостиной. Графиня была женщина с восточным типом худого лица лет сорока пяти, видимо, изнуренные детьми, которых у ней было девятнадцать человек. Медлительность ее движений и говора, происходившая от слабости сил, придавала ей значительный вид, внушавший уважение. Княгиня Анна Михайловна Друбецкая, как домашний человек, сидела тут же, помогая в деле принимания и занимания разговором гостей. Молодежь была в задних комнатах, не находя нужным участвовать в приеме визитов. Граф встречал и провожал гостей, приглашая всех к обеду. «Очень, очень вам благодарен, машер или Моншер!» Мошер или Моншер, он говорил всем без исключения, без малейших оттенков, как выше, так и ниже его стоявшим людям. «За себя и за дорогих именинниц! Смотрите же, приезжайте обедать!» «Вы меня обидите, маушер! Душевно прошу вас от всего семейства, мошер Эти слова с одинаким выражением на полном веселом и чисто выбритом лице и с одинаково крепким пожатием руки и повторяемыми короткими поклонами говорил он всем без исключения и изменения. Проводив одного гостя, граф возвращался к тому или той, которые были еще в гостиной. Придвинув кресло и с видом человека, любящего и умеющего пожить, молодецкий расставив ноги и положив на колено руки, он значительно покачивался, предлагал догадки о погоде, советовался о здоровье, Иногда на русском, иногда на очень дурном, но самоуверенном французском языке и снова с видом усталого, но твердого восполнения обязанности человека шел провожать, оправляя редкие седые волосы на лысине, и опять звал обедать. Иногда, возвращаясь из передней, он заходил через цветочную и официантскую в большую мраморную залу, где накрывали стол на восемьдесят кувертов, и, глядя на официантов, носивших серебро и фарфор, раздвигавших столы и развертывавших камчатные скатерти, подзывал к себе Дмитрия Васильевича, дворянина, занимавшегося всеми его делами, и говорил, «Ну, ну Митенька, смотри, чтобы все было хорошо». «Так, так...» говорил он с удовольствием, оглядывая огромный раздвинутый стол. «Главное — сервировка. То-то». И он уходил, самодовольно вздыхая, опять в гостиную. «Марья Львовна Карагина с дочерью!» Басом доложил огромный графинин выездной лакей, входя в двери гостиной. Графиня подумала и понюхала из золотой табакерки с портретом мужа. — Замучили меня эти визиты, — сказала она. — Ну уж ее последнюю приму. — Чопорно очень. — Проси, — сказала она лакею грустным голосом, как будто говорила, — Ну уж добивайте. Высокая, полная, с гордым видом дама, с круглолицей, улыбающуюся дочкой, шумя платьями, вошли в гостиную. — Шерконтесс! — «Уж так давно, графиня, больна была бедняжка, на бале Разумовских, графиня Праксина, я так была рада!» «Же это послышались оживленные женские голоса, перебивая один другого и сливаясь с шумом платьев и придвиганием стульев. Начался тот разговор, который затевают ровно настолько, чтобы при первой паузе встать, зашуметь платьями, проговорить... Жесю Бьан Шармей, де маман, Ла Контеса Очень-очень рада, здоровье мама, графиня Апраксина и опять, зашумев платьями, пройти в переднюю, надеть шубу или плащ и уехать, разговор зашел о главной городской новости того времени, о болезни известного богача и красавца Екатерининского времени, старого графа Безухова и о его незаконном сыне Пьере, который так неприлично вел себя на вечере у Анны Павловны Шеррер. «Я очень жалею бедного графа», — говорила гостья. «Здоровье его и так было плохо, а теперь это огорчение от сына, это его убьет». «Что такое?» — спросила графиня, как будто не зная, о чем говорит гостья, хотя она раз пятнадцать уже слышала причину огорчения графа Безухова. — Вот нынешнее воспитание. — Еще за границей, — продолжала гостья, — этот молодой человек предоставлен был самому себе, и теперь в Петербурге, говорят, он такие ужасы наделал, что его с полицией выслали оттуда. — Скажите? — сказала графиня. — Он дурно выбирал свои знакомства, — вмешалась княгиня Анна Михайловна. — Сын князя Василия, он и один Долохов, они, говорят, бог знает, что делали, и оба пострадали. Долохов разжалован в солдаты, а сын Безухова выслан в Москву. Анатолия Курагина того отец как-то замял, но выслали такие из Петербурга. «Да что бишь они сделали?» — спросила графиня. «Это совершенные разбойники, особенно Долохов», — говорила гостья. «Он сын Марии Ивановны Долоховой, такой почтенной дамы, и что же? Можете себе представить, они втроем достали где-то медведя, посадили с собой в карету и повезли к актрисам». Прибежала полиция их унимать. Они поймали квартального и привязали его спина с спиной к медведю и пустили медведя в мойку. Медведь плавает, а квартальный — на нем. — Хороша, машер, фигура квартального! — закричал граф, помирая с смеху. Ах, ужас какой! Чему тут смеяться, граф? Но дамы невольно смеялись и сами. «На силу спасли этого несчастного», — продолжала гостья. «И это сын графа Кирилла Владимировича Безухова так умно забавляется», — прибавила она. «А говорили, что так хорошо воспитан и умен. Вот все воспитание заграничное куда довело. Надеюсь, что здесь его никто не примет, несмотря на его богатство. Мне хотели его представить? Я решительно отказалась. У меня дочери». От чего вы говорите, что этот молодой человек так богат? — спросила графиня, нагибаясь от девиц, которые тотчас же сделали вид, что не слушают. — Ведь у него только незаконные дети. Кажется, и Пьер незаконный. Гостья махнула рукой. — У него их двадцать незаконных, я думаю. Княгиня Анна Михайловна... Вмешалась в разговор, видимо, желая выказать свои связи и свое знание всех светских обстоятельств. «Вот в чем дело», — сказала она значительно и тоже полушепотом. «Репутация графа Кирилла Владимировича известна. Детям своим он и счет потерял, но этот Пьер любимый был». «Как старик был хорош», — сказала графиня, — еще прошлого года, красивее мужчины я не видывала. «Теперь очень переменился», — сказала Анна Михайловна. «Так я хотела сказать», — продолжала она, «по жене прямой наследник всего имения, князь Василий. Но Пьера отец очень любил, занимался его воспитанием и писал государю. Так что никто не знает, ежели он умрет». Он так плох, что этого ждут каждую минуту, и Лорен приехал из Петербурга. Кому достанется это огромное состояние? Пьеру или князю Василию? Сорок тысяч душ и миллионы. Я это очень хорошо знаю, потому что мне сам князь Василий это говорил. Да и Кирилл Владимирович мне приходится троюродным дядей по матери. Он и крестил Борю. прибавила она, как будто не приписывая этому обстоятельству никакого значения. «Князь Василий приехал в Москву вчера. Он едет на ревизию, мне говорили», — сказала гостья. «Да, но, Антренун, — сказала княгиня, — это предлог. Он приехал, собственно, к графу Кириллу Владимировичу, узнав, что он так плох. «Однако, Машер, это славная штука», — сказал граф, И, заметив, что старшая гостья его не слушала, обратился уже к барышням. «Хороша фигура была у квартального, я воображаю!» И он, представив, как махал руками квартальный, опять захохотал звучным и басистым смехом, колебавшим все его полное тело, как смеются люди, всегда хорошо евшие и особенно пившие. «Так, пожалуйста же, обедать к нам!» сказал он.